Глава 29. Нянюшка. Я наблюдаю за поисками моей птички со стороны. Брен Витворк может быть хоть трижды великим завоевателем, но против колдовства он слаб, словно котенок. Да и догадывается ли он, что от похищения Вереи за версту воняет колдовством? Нервно хожу из угла в угол. Млада опять куда-то исчезла. Надо бы проследить за девчонкой, что-то слишком часто стало исчезать. Пора и мне принять решение. Так же, как и сейчас. Оставаться в стороне от всего, что происходит? Или все же вернуться на ранее выбранную дорогу? Когда я давала слово князю, что не буду практиковать ведовство, Верея была слишком мало Девочке нужна была замена матери. Родня мужа тоже ополчилась на меня из-за моих тайных знаний. Свекровь настроила мужа против меня. Что мне оставалось делать? Я сдалась. Предала свой дар, свою природу, свое умение помогать людям. Мужа давно нет. Князь теперь мне не указ. А мою птичку нужно спасать. Решительно направляюсь к двери и сталкиваюсь с Уловом. Он мнется, не зная, как обратиться. Все знают меня, как нянюшку княжны. Имени даже Верея не помнит. Растворилась она, исчезла. Нянюшка, да нянюшка. Можешь называть меня Ненила. Подсказываю я еще один вариант, как у нас называют няней. Настоящее имя ему знать ни к чему. Я пришел сказать, что Брэн с Эриком ушли на поиски княжны. Переминаясь с ноги на ногу, говорит Улов. «О, боги! Ушли они на поиски. И сколько так искать будут? Неужели не ясно, что не найдут они мою девочку обычными способами? Но стоит ли говорить об этом Улову? Вряд ли он участвовал в похищении вереи, таких, как он, не берут в заговорщики. Прямой и опасный, как меч, висящий у него за спиной». «Не найдут они княжну?» — говорю я, внимательно наблюдая за его реакцией. Улов хватает меня за руку, притягивая к себе и забывая о приличиях. Я настолько близко, что чувствую каждый изгиб его тела. Со смерти мужа у меня никого не было, я задавила в себе все желания и чувства, оставив только любовь к Вереи. Понимаю, что он не желает ничего из того, что внезапно чувствует мое тело. Я отстраняюсь от него, оборотень, в видунь Енипара. «Отпусти, — прошу я. — Ты делаешь мне больно, Улов». Он смущается и отступает на шаг от меня, оставаясь в опасной близости. Я сколько раз невольно замечала, как Улов мил, красив, умен, и если бы не был оборотнем я бы его иначе отличала. «Ты что-то знаешь?» спрашивает меня он. брен оставил меня проводить расследование о похищении княжны. Расскажи мне, что ты знаешь, Нинила». Это обращение режет слух. «Нинила» — это не имя, а другой вариант — обращение няня. Имя свое я открою только тому, в ком буду уверена больше, чем в себе. «Я ничего не знаю», отвечаю я. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что тут замешано колдовство. Улов улыбается, как будто я ему сообщила радостную новость. «Брену я сказал то же самое», произносит он, волнуясь. «Меня навело на эту мысль то, что запаха похитителей я не учуял». У каждого свои методы, мысленно усмехаюсь я. Животная сущность оборотней опирается на чувства. Человеческое — на разум. Они в этом смысле в более выигрышном положении. Я поняла, что замешано колдовство по неочевидным признакам, делюсь своими наблюдениями я. То, что оборотни не могут найти след похитителей, говорит о том, что без зелья здесь не обошлось. А еще то, что невеста Брэна застала их вместе и устроила скандал, На первый взгляд нормальная реакция человека. Улов кивает, соглашаясь со мной. «Но человека! Разве оборотень в ярости не обернется, чтобы разорвать своего обидчика?» Спрашиваю я у него. «Обернется, конечно. Но Эрика, если так можно выразиться, высший оборотень. Она способна контролировать свою звериную сущность даже в обороте». Это хороший ответ для мужчин, но не для женщин. Какая женщина сможет контролировать себя, когда видит своего любимого с другой? Никакая, если любит, конечно. А Эрика может себя контролировать. Значит, и не было той ярости, которую она демонстрировала. Но мужчины могут думать так, как хотят. Кто я такая, чтобы переубеждать их в этом? Я отправляюсь на поиски Вереи. Без меня ее не найдут. Ставлю я Улова в известность. «Барен сам справится. Тебе лучше оставаться во дворце», — спокойно говорит Улов, оттесняя меня от двери. «Сколько живу, не устаю поражаться упрямству мужчин. Будут долбиться в закрытую дверь, когда можно влезть в окно». «Он сам не справится». Иначе бы я не спешила ему на помощь. Насколько возможно, спокойно говорю я. «Улов, поверь, я знаю, что говорю». Он качает головой. «Служака до мозга костей. Приказ для него сродни откровению, которому нужно следовать. Вспомни тогда, на дороге». Убеждаю его я сознательно, давя на больную мозоль. «Говорила вам, что князь Иверей в опасности? Не послушал меня?» А следовало, тогда бы смогли поймать того, кто пытался убить брена. Альфа тогда всем такого разгона дал, что головы до сих пор качаются. Улов призадумался. Если бы не приказ оставаться во дворце, то позвала бы тебя с собой. Говорю ему, зная, что не сможет пойти со мной. Глаза Улова вспыхивают интересом и каким-то азарством, что ли. Говоришь, позвала бы. Едва сдерживая улыбку, произносит он, подходя ко мне так близко, что становится трудно дышать, а сердце так бьется в груди, что того и гляди выскочит. Я киваю, с трудом заставляя себя сделать вдох. Опомнись, такая реакция ни к чему хорошему не приведет. «Ну так зови», — говорит он, смахивая невидимую пылинку с моей груди. «Я за тобой, хоть на край света пойду». «Единственное, что я могу пискнуть?» «А как же приказ Альфы?»